За чашей мы дервиши, беспечные пьяны. И все богатства мира нам вовсе не нужны. Вино из рук красавца. Других такой цены нет благ. На всем пространстве от рыбы до луны.